«Правда?» — взгляд Экс становится безжалостным. «Разумеется, козел в данном случае я, но мне все равно. Слишком многое стоит на кону. Крепость и святость моего развода. Мне казалось, тебя больше интересуют продавцы программного обеспечения. Я сама выберу, за кого мне выйти и с кем сношаться». Страшным шепотом сообщает она. «Извини», — говорю я, не чувствуя, однако, ж себя виноватым. На семинарской включаются слабо тлея фонари, помигивают, потом загораются ровным светом. «Мужчины всегда считают других мужчин козлами», — холодно произносит «Экс». «И просто удивительно, как часто они не ошибаются». «То есть Финчер считает меня козлом?» «Тебя он побаивается. И, кстати, не так уж он и плох. У него есть кое-какие твердые взгляды. Просто он не выставляет их напоказ. «А как же Дасти?» «Фрэнк, я увезу наших детей в Мичиган, и ты будешь проводить с ними две недели в году, летом». В клубе Гора Гурона. И только под присмотром моего отца. То есть, если ты не отстанешь от меня сию же минуту. Как тебе это понравится? Она говорит это не всерьез. И, может быть, думаю я теперь, Вики все сочинила по каким-то своим причинам, хотя я предпочел бы поверить, что она просто ошиблась. Экс устало вздыхает еще раз. Я учила Финчера закатывать мяч в лунку. Готовила к турниру выпускников в Мемфисе. У него с этим не ладилось. Вот мы и поехали вокруг Бакс в клуб Green и провели там несколько дней. Я должна была внушить ему уверенность в себе. И как? Закалила ты его клюшку? Я предпочел бы спросить о предполагаемых поцелуях, Но время для такого вопроса упущено. Уже совсем стемнело. Мы молча, одиноко сидим во мраке. На Кромвель-Лейн урчат машины. Огни фар несутся к институту, где этой ночью, несомненно, состоится пасхальное песнопение. Куранты святого Льва Великого укоризненно извещают всех о последней возможности прийти на службу, Трое полицейских в штатском выходят, смеясь на улицу, чтобы отправиться по домам ужинать. Я узнаю карневали и патриарка, и почему-то решаю, что они дальние родственники. Они шагают в ногу к своим машинам, не обращая на нас никакого внимания. Стоит сонный во всех отношениях средний головокружительный пригородный вечер, лишенный треволнений вечера. Жизни обособленных индивидов просто проходят через него в гармоничной келейности тревожного века. Не стану отрицать, впрочем, что камень под названием «Финчер Барксдейл» с души моей спал. Я готов поверить, что имело место взаимное непонимание. Твой отец просил меня кое-что передать. Говорю я. «Да?» Лицо ее мгновенно становится скептическим. Сказать твоей матери, что у него рак мочевого пузыря. Когда я была маленькой, она как-то сказала ему то же самое, а он забыл на завтра спросить ее о самочувствии и укатил по делам. Только теперь все иначе. Он хочет пробудить в ней прежние чувства. Она сочтет эту новость смехотворной. Он сказал, что я могу снова жениться на тебе, если хочу. Экс фыркает и заглядывает себе в ладони. Так, точно одна из них может содержать что-то, о чем она совсем забыла. Все еще пытается сбыть меня с рук. Он человек славный, верно? Нет, неверно. Она украдкой бросает на меня взгляд. Мне жалко твоего друга. Он был хорошим? «Добрым другом!» Наземные фонари, которые освещают высаженные вокруг здания муниципалитета кустарники, включаются все разом. К стеклянной двери подходит негруборщик и, приложив к ней лицо с прижатыми к вискам ладонями, вглядывается в улицу, а после уходит, волоча за собой длинную метлу. Становится прохладно. Коротко вскрикивает автомобильный клаксон, Хвостовые огни полицейских машин исчезают вдали, на темных улицах. Я не очень хорошо его знал. Что с ним могло случиться? С сырой травы до меня доносится смех детей, сладкая музыка, говорящая, что нет печалей в этом мире. Наверное, ему стало неинтересно, что будет дальше. «Не знаю». Я стараюсь не быть слишком большим паникёром. Ты же не думаешь, что виноват в этом? Правда? Ни разу не подумал. Да и не вижу, в чем может состоять моя вина. У тебя складываются до жути странные отношения с людьми. Не понимаю, как ты их выдерживаешь. У меня вообще никакие не складываются «Я знаю. Но тебе именно это и нравится».